Леа Стенберг. Тайны Ренвинда. Проклятие дня. Часть первая. Выбор. Все начинается с крови и страха. Глава первая. В ту ночь, когда я пришла к тебе, Сара, я видела в зеркале себя. Мой голос дрожит. Оно это я, и в жизни невозможно поверить. Мы сидим с подругой друг напротив друга, прямо на полу, на цветастом пледе. Кажется, сил подняться я сегодня в себе не отыщу. И ты не смогла причинить мне вред, — пытается успокоить меня подруга. Значит, зеркало работает? В отношении тебя — да, но я не могу раздать защитные зеркала каждому, с кем общаюсь и о ком думаю, а, судя по всему, явиться я могу во сне к любому из них. Какао. Анна подает мне тяжелую круглую пиалу с напитком. Тебе нужно молоко, чтобы восстановиться. Ритуал выматывает. От какао приятно пахнет шоколадом, и этот аромат вносит диссонанс в моё новое мироощущение. Он какой-то уютный и спокойный, а внутри меня по-прежнему бушует буря из пугающих чувств. Спасибо. Я благодарно киваю и принимаю из ею рук напиток. Женщина опускается на диван. Она тоже неважно выглядит. Под глазами расплылись темные круги, а кожа на лице приобрела оливковый оттенок. К тому же, сколько бы отважная цыганка не пыталась скрыть от меня свое волнение, пряча дрожащие руки в карманы шаровар, я видела, что она была напугана произошедшим не меньше меня. Возможно, ей было бы легче, если бы я сейчас встала и ушла, оставив их с дочерью в покое и не подвергая больше опасности, но у меня просто нет на это сил. Мать не хотела мне такой жизни, произношу я, сделав большой глоток какао. Или, возможно, не хотела, чтобы я жила совсем. Догадавшись о моей истинной природе, она осознала, что во всем виноват ее поступок многолетней давности. Он породил настоящего монстра, которому суждено будет отнять много невинных жизней. И убив меня, мама пыталась все это предотвратить. Либо она знала, на что идет 18 лет назад. Глухо отзывается Сара. «Ведь, поняв, что погибает, Карина обратилась к темным силам без промедления. Я вспоминаю все свои сны. Две луны, как две стороны одной монеты. Это же я и моя темная личина. Ты, ты, ты», — повторяла эхо. Это мое подсознание пыталось открыть мне истину и постоянно давало какие-то новые подсказки. Но я получала их и на его. Взять хотя бы того коня. Он безошибочно почуял исходящий от меня дух смерти. Испугался и встал на дыбы. Или кота Сары. Тот зашипел, когда я потянула к нему руку. Животные чувствуют подобное. И не только животные. «Мама, есть ли какое-то средство?» Подруга трогает ее за колено. Анна кладет ладонь поверх ладони дочери и переводит взгляд на меня. «Я не знаю». Она вздыхает. Нея машина для убийств». Ее предназначение — отнимать чужие жизни и питаться ими для поддержания собственных сил. Она будет делать это даже помимо своей воли. Такова ее природа». «Но разве ничего нельзя сделать?» «Нэя правильно сказала. Мы можем защититься сами, но не сможем защитить всех остальных». «Я не верю, что это нельзя исправить», — с жаром выпаливает Сара. «Нужно изучить вопрос, посоветоваться со старейшинами нашей семьи. Нужно что-то делать, мама. Посмотри на нее. Это происходит помимо ее воли. Она не такая. Она не тьма. Нея просто не может себя контролировать». «Ты что-то помнишь?» — Анна прочищает горло. «Ты что-нибудь помнишь из того, что происходит с тобой ночью, Нея?» «Нет». Отставляю кружку на пол и массирую пальцами виски. «Это все как будто не со мной. Я не осознаю, не понимаю, что это я. Чёрт, да я даже до сих пор не верю в это». «Тише, тише!» Цыганка протягивает руку, но словно боится коснуться меня. «Успокойся. Теперь так и будет. Все вокруг будут шарахаться от меня». «Почему я ничего не помню?» Спрашиваю ее. «Возможно, твой организм сопротивляется». Анна встает и идет к столу. Или просто еще не время. Обычно мы полностью формируемся к совершеннолетию. Тогда же и твоя вторая сущность обретет полную силу. Женщина окунает руки в пепел на дне тарелки и сминает пальцами недогоревшие ошметки ткани. Те рассыпаются и на ее ладони остается лишь почерневший кулон. Или дело в чем-то другом? В чем? Цыганка подходит, опускается на колени передо мной и берет мои ладони в свои. Она втирает пепел в мою кожу, а у меня все плывет перед глазами. Ты необычная Натмара, тихо произносит она. Что-то все еще сдерживает тьму в тебе. Я не вижу, чтобы ты обращалась в полном смысле этого слова. Физического обращения не происходит, твое тело спит, а подсознание путешествует и убивает. Что это значит? Спрашивает за меня Сара. Не знаю, качает головой ее мать. Я встречалась с таким лишь однажды. Это было далеко отсюда, когда я еще была маленькой девочкой. К моей бабушке за помощью пришла семья и рассказала, что в городе мрет скотина и погибают люди, и жители подозревают в этом их родственницу. Оказалось, что ночами та женщина обращается над Марой и изводит все живое в округе. И что с ней стало? Ее вылечили изгнали из нее демона. Ее убили, отводит взгляд Анна. Это был единственный способ остановить смерти в округе. А те девушки, у меня обрывается дыхание. Стина, Элла и их тоже я. Вряд ли, качает головой цыганка, совсем другой почерк: они не были задушены или измождены, их разорвали на части. Она продолжает водить пальцами по внутренней стороне моих ладоней. «Ты еще никого не убила, Нея. Пока. Но когда-нибудь это обязательно произойдет. Мой пульс взвивается до немыслимых величин. «Так не должно быть! Это неправильно и несправедливо!» Взрывается Сара. «Должен быть способ это прекратить. Нея ведь ни в чем не виновата!» «Тебя убьет любовь!» Вдруг осеняет меня. «Что?» Анна поднимает взгляд. Пророчество из детства. Одна цыганка сказала мне, что меня убьет любовь. Теперь я знаю, о чем это. Меня убьет не любовь в прямом смысле слова. Меня убьет тот, кого я полюблю. Хочешь жить? Убей его сама! Так она сказала мне, уходя. Теперь я все понимаю. Проклятые слезы срываются с глаз, точно свора собак с цепи. Хельвин! В изумлении произносит Сара. «Глупо, да? В тот же день, когда я вдруг осознала, что испытываю к Бьорну чувства, мне открылась эта мерзкая, неприглядная правда. Он создан, чтобы убивать таких, как я. Он должен будет сделать это, чтобы я не причинила никому вреда. И что теперь делать?» Подруга закрывает рот рукой. «Я ему ничего не скажу. Пока». Пока у меня еще есть немного времени, до того момента, как моя темная сторона не обретет надо мной полную власть.